Глава двадцать первая. Свобода от богов и их слуг. Парда — единственный граничник, видевший своими глазами закрытие разлома. Я Старк, последний генерал граничных войск. Произнес бессмертный, я почувствовал на себе его тяжелый взгляд. Он восседал в походном кресле, очень напоминающем трон, Один из древнего рода, второй — дитя двух миров, сумевшая породниться со стихией огня. А знаешь, Варда, ты мог бы стать в будущем величайшим архимагом. Но мы оба знаем, что тебе это не интересно А у тебя, Старк, есть вся правда, чтобы сесть на трон. Вот только ты знаешь, что недостоин. Когда твоим братьям требовалась помощь, ты забрал лучших из лучших граничников — и ушел на северо-восток, потому что отец позвал тебя. — Забавно слышать разговор о достоинстве от тебя, бессмертный, — ничуть не скорбившись ответил бригадный генерал. — И передай своим шпионам, что они плохо работают. Когда слуги доносят лживую информацию, то рано или поздно ты станешь выглядеть глупцом в глазах равных. — Перед кем вы упражняетесь в язвительности? — вмешался я в разговор. Если передо мной, то плевать я хотел на ваше прошлое и на то, какие ошибки были совершены. Мне сейчас интересны лишь три вещи. Где император, чего добивается один старейший дух, и как заблокировать чужакам и тварям доступ в наш мир. Вам известно что-нибудь из перечисленного? Я не знаю, где находится ваш император, но подозреваю, что в защищенном месте империи. В единственном городе Дригов, там, где побывало едва ли сотни людей за всю историю человечества, — ответил архилич и поднялся с кресла. Вот же силище у бессмертного. Другой на его месте не выжил бы, а этот через час уже способен передвигаться без поддержки. Что касается чужаков, то перекрыть им доступ возможно лишь одним способом — найти и уничтожить всех магов пространства которые есть у врага, а также устранить предводителей. К сожалению, это не остановит тварей. Не знаю, кто лишь что их создает и откуда они приходят, но это точно божественное вмешательство. К счастью, в нашем мире нашли действенный способ, как бороться с этой напастью. Вырастили несколько поколений граничников. Жаль только, что есть те, кто усиленно пытается уничтожить вас и старейший он друг или враг для нашего мира уточнил я нет старейший это как бы это объяснить точнее представьте себе что в мире есть бог и у него несколько близких помощников они правят целым миром наслаждаются властью не заботясь о тех кто в них верит но в один момент люди свергают этого бога потому что не видят от него пользы и находят нового справедливого и заботливого единого уточнила старк потому как архили сделал паузу в своем рассказе верно новый бог изгнал старого но оставил его слуг некоторые из них сгинули и кто то встал на службу к единому но остались и такие как старейший. сумасшедшие непонятно к чему стремящиеся Навредить этому миру они не в состоянии. Воздействовать на коренных жителей им запрещено. А вот на чужаков или таких, как Варда, для этого у них есть силы и возможности. Раньше я всегда считал карлика полезным. Возможно, что ошибался. — Есть способ, как мне защититься от этого уродца? — тут же спросил я. — Конечно, есть. — Подожди. Архиерий шагнул к небольшому сундуку, стоявшему на маленьком столике, открыл его и стал рыться в нем, бормоча что-то себе под нос. Затем развернулся и протянул мне жетон из потемневшего металла размером с четверть моей ладони. «Вот, держи. Этот амулет оградит тебя от воздействия карлика и от любого другого божественного вмешательства. Но учти, пока ты носишь такую защиту, иди, не услышать твои молитвы». Впрочем, тебе не нужна его помощь. Взяв руки медальон и нахмурился. С одной стороны был изображен неправильный круг, а внутри него, у края, находилась точка. Этот рисунок почему-то напомнил мне изображение человеческого живота. Хмыкнув, я перевернул амулет и с трудом сдержал ругательство. Здесь была начертана тройная молния. «Защита! От старого!» «И нового бога», — пояснил бессмертный. «Видишь ли, Варда, ты — маг шестого круга, имеющий родство с огнем. В империи не найдется и десятка одаренных равных тебе по силе, а в перспективе вообще ни одного. Так что никто не должен обладать правом влиять на тебя, как прямо, так и опосредованно. Даже родственная стихия». «Родство с огнем?» А Старк явно заинтересовался услышанным. «Это как у тебя, бессмертный? Только стихия другая?» «Именно. Только у него стихия хм, очень вспыльчивая. И если Варда однажды потеряет контроль, то это плохо для него кончится». «Только для меня?» — уточнил я. «К счастью, да. Для нашего мира будет очень хорошо, если у нас появится великий дух огня, не скованный обязательствами перед богами». «Дух?» — переспросил я, хотя уже все понял. Вот же, зачем мне все это? «Именно. Так что помни, Варда, потеряешь контроль над огнем, и тебя не станет». архилич вернулся к столику, закрыл сундучок и жестом указал нам на выход. «Идемте, похороним слуг, пожертвовавших ради меня жизнью. Пусть их души покоятся на месте славной битвы». А затем я закрою доступ на север чужакам и тоже проделаю на востоке и юге, раз имперские магии не в состоянии защитить свою страну. Бессмертная его свита, сократившаяся вдвое, покинула нас, когда уже начало темнеть. Провожали их только мы со Старком, в то время как войско-граничников готовилось к переходу через портал. Невероятная преданность кивнул я на несколько каменных надгробий, расположенных вблизи с огромной ямы. Добровольно отдать свои жизни ради спасения господина, и ведь это были сильные одаренные, непростые и смертные. «Чему удивляться?» — пожал плечами генерал. «Любой ветеран-граничник, не задумываясь, отдаст свою жизнь ради спасения обычных крестьян империи». А эти жертвы во спасение бессмертного, кто знает, что заставило одаренных так поступить. Может, их родные находятся в заложниках. Зато мы теперь знаем, в чем секрет бессмертия архиелича. «Лучше бы узнали точное местонахождение императора», — ответил я. «Так что, генерал, ты не передумал? Может, твоему отцу нужнее воины?» «Ты же сам сказал, что он собирается взять столицу в осаду». «Осадить город и вести боевые действия — разные вещи», — улыбнулся старк «У отца достаточно сил, чтобы выполнить задуманное. К тому же осада условная, никто не будет выдвигать требований. Просто старое дворянство создаст очаг напряженности и будет ждать, как поступит Лангпо. Да и перенос в Ортан временный». Его основная цель — моральная поддержка моих и твоих воинов. «Учти, я не знаю, как отреагируют мои воины на появление командующего первой стеной», — озвучил я, тревожащий меня момент. «Тебе придется привести веские аргументы почему твой отряд отсутствовал на границе, когда братья закрывали разлом ценой собственных жизней. Я всего лишь выполнял приказ главы граничной службы». А старк сунул руку за пазуху и извлек оттуда футляр. Раскрыв его, достал документ и протянул мне. «Ознакомься». Я развернул отмеченную имперским гербом бумагу и быстро пробежался взглядом по тексту. Затем внимательно перечитал два из десяти пунктов, после чего вернул документ старку «Значит, командование знало восстание». Почему же тогда вы не перебросили солдат на поддержку оставшихся граничников? Из-за этого погибло несколько тысяч наших братьев и сестер. Про гражданских я вообще молчу. Да все просто, полковник. Ты думаешь, сегодняшнее сражение единственное? У меня в последний месяц резерв не успевает полностью восстанавливаться. Из пяти тысяч воинов на ногах осталось едва ли половина и при том, что нам постоянно помогают родовые дружины. Мне просто некогда было спасать вас. И все же я посылал весточку в Приграничье. Дважды. Вот только никто не вернулся, чтобы доложить, что вообще происходит на западе империи. Приграничье опустело. Вплоть до Сарды, сообщил я бригадному генералу. Осталось лишь несколько поселков на побережье и в горах. По его империи твари и чужаки тоже знатно прорядили население. Если бы не мы, то враг мог подготовить еще один плацдарм. Кстати, что насчет языков? Удалось поймать кого-нибудь из старших офицеров? Бейл один, майор. Его на востоке империи поймали. Там иногда появляются отряды вражеских солдат. Поморщившись, как от зубной боли ответила Астарк. Рассказывал нам, что их командование решило нанести основной удар с севера и востока. Допрашивали мы со знанием дела, применяли запретную ментальную магию, так что соврать противник не мог. Мы даже поверили в его слова, ведь здесь, на севере, порталы из чужого мира возникают регулярно. Но, судя по твоим словам и редким новостям, доходившим к нам с юга, все намного хуже. — Господин генерал, погибшие захоронены, живые построены, готовы к переносу, — обратился к нам майор. Он только что подошел и вряд ли слышал, о чем мы говорили. — Передай командирам отрядов, что мы отправляемся в Артан. — А потом приходить старейший, сильно ругаться, кричать, требовать, чтобы все дриг уходить из лагеря домой, — рассказывал Шупака, размахивая руками. — Но мы не слушать мелкого проказника. «Посылать его на хм, Батур. Тогда старейший обижаться и уходить». «Он прямо так и сказал, ваш командир мертв», — уточнил я. А у самого на сердце начал закипать гнев. «Вот же, мелкий уродец, кому он вообще служит?» «Так да, говорить, что твоя умирать. Глупец не знать, что твоя оставляет здесь младший дух огня, который нам сообщить правда». «Вот чего мне не хватало». — внезапно воскрикнула Старк. На мой вопросительный взгляд он кивнул в сторону Шупаки. — Шаманов! С ними было бы гораздо легче справляться с врагом. Но адриги в большинстве почему-то отказались идти со мной. Лишь пятеро приняли предложение. У нас тоже немного шаманов. Почти все ушли домой. И неизвестно, добрались ли. Говорят, что их государство находится в осаде, но я уже сильно сомневаюсь в этом. Похоже, все регионы сейчас находятся возле столицы, и лишь отдельные когорты патрулируют провинции. Так что победить узурпатора будет крайне сложно. И, скорее всего, придется действовать не силой, а умом. И для этого нам нужны в союзниках легаты, командиры когорт и, самое главное, император. Я сейчас скажу неприятную истину. «Но императора мы можем и заменить», — нахмурившись, ответила старк «Потому что нам нужен сильный предводитель, а не тот, который бросил свой народ и скрывается неизвестно где. Трусливый поступок, недостойный правителя империи». «Думаю, с тобой согласится абсолютное большинство граничников». Я указал рукой на город. «Да и горожане тоже. А сорда? Их вообще бросили». Если бы мы не пришли на помощь, то город был бы захвачен, а жители... Проклятие! Генерал, ты видел, что эти твари сотворились пленными? Они убивают всех без разбора. Знаешь, чего я не пойму?» Внезапно успокоившись, спросил бригадный генерал, с которым я из-за эмоций перешел на «ты». «Кому служит Лангпо?»